Рассказывает Егор Шелихов. Однако в Москве кабы еще не лучше, чем в Питере. После тех событий, когда государь наш за честь своей нареченной вступлялся, повелел батюшка его, царь-самодержец, ехать нам всем в Первопрестольную, чтоб там, значит, сберегать государя нашего от лихих людей, да и от прочих напастей. Той же неделей мы и отбыли. А в Москве-то оказалось совсем вольготно. Лишних людей к государю не идет, новых немного. Генерал Духовский зачастил, почитай, каждый день приходит. Охань с государем спорят, а вернее, государь учит его, как мальчишку какого. А тот даром, что государя на 40 годков постарше будет, а только Охой до да вопроса разные задает. Только и слыхать группа армий, рубеж сосредоточения, оперативный тыл, точка выхода, стратегический тыл, резерв главного командования.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 «Градоначальник московский князь Долгоруков сам так нам редко ездит, а вот государь к себе приглашает куда как часто. Наш-то государь просто и добр, к пожилому человеку, который ему не то что в деды, в праде годится, самому съездить зазорным не считает. И мы с Филимоном, дружком моим задушевным, с государем каждый раз ездим. Тут уж разговоры другие, про Москву-матушку, про то, как что в ней уставить да обустроить». Вот, к примеру, на той неделе приехали к государю с самой Германии от тамошнего торгового человека Сименса инженеры. Транвай, конку безлошадную ладить. Так вот уж государь сразу князю долгорукому. Давай, мол, князь в филях завод ставить. Князь кряхтит, охает, каждую копеечку высчитывает. А потом подхватился ровно молодой, рукой по столу вдарил. «Ваше высочество, — говорит, — будет так». «Коли денег не хватит, купечество московское тряхнем, хоть до черного волоса оберем, а трамваю пустим. Следующим днем в Москву Александр Михайлович Рукавишников, друг государев первейший, стариннейший, примчался. «Не один, с ним своих инженеров с полдесятка, да еще крепкие люди денежные, трамвай, мол, нам без надобности. А вот в заводе долю иметь наше почтение». А Александр Михайлович в дар Москве какие-то станки дает, так князь Долгоруков аж прослезился. «Жив, — говорит, — буду, сквитаемся с тобой, молодец Нижегородец». И сам тут же на трамвай пятьдесят тысяч подписал. Тем же вечером государь с невестой Рукавишникова принимали. Александр Михайлович еще 20 пулеметов привезли, да в то пять штук.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 Двери-то они плотно затворили, да нам с Филимоном по должности положено при государе неотлучно пребывать. Вот мы под дверями и стоим, да с нами Еремей Засечный, рукавишникова верный человек. Так вот стоим мы втроем и вдруг слышим, там в кабинете сначала вроде как зашумели, заспорили, все про какую-то энергетику говорят. «Рукавишников валютный резерв требует», а государь его в полный голос с Жидовичем почему-то покрестил, громко так практически криком «Абрамович, ты, мол, Абрамович и есть!» «Еще что-то странное добавил, Челси какой-то, говорит, тебе только не хватает». Потом пригрозил на Чукотку сослать, а Рукавишников только хохочет в ответ. Государь тоже засмеялся, Ну у нас с Махаевым как отлегло, жаль было бы Рукавишникова к самоедам посылать, человек-то он неплохой, душевный. Немного времени прошло, слышим, они там песни петь стали. Поначалу вроде знакомые, а дальше переглянулись мы с Филей. Нам-то эти песни слыхать уже доводилось, давненько, правда. Как из Японии, проклятой, а после убийства государева брата плыли мы, так государь напился крепко да принялся глотку драть. Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой. Мы в смертный бой идем за честь родной страны. Пылают города, охваченные дымом. Гремит в седых лесах суровый бог войны. Вот и снова мы песню эту про артиллеристов и какого-то Сталина услыхали. Смотрим с Махаевым друг на дружку, потом давай Засечного пытать. Слыхал ли он когда эту песню?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 Затем уже и вовсе странно стало, поют вроде песню знакомую, а слова ну вовсе не те. Есть на Волге утес, он бронёю оброс, что из нашей отваги куется. И дальше про то, что утес этот стальным городом называют. Тут и засечные глаза вылупил, понять не может. Какая такая битва, да еще и с немцами возле Стальграда идёт? А мы уж другое слышим, у них там вроде как бой-не-бой, драка-не-драка, а только пыхтят оба, выдыхают резко. Потом бабах, стол опрокинулся. Ну тут уж мы влетели в кабинет все втроем, дверь только схрупала. Глядим, глазам не верим. Государь с Рукавишниковым ногами машут, друг дружке, стало быть, удаль свою показывают. Нас увидали, сперва оба с лица помрачнели. Потом Рукавишников и говорит государю. «Стало быть, было бы нас сейчас двое против троих, и, думаешь, не отбились бы?» Государь усмехнулся и эдак вот губу скривил. «Отбились бы? Да и без моей помощи эта парочка вас бы обоих в раз уделала». «Ой-ой-ой, привык, что пластунский бой в эти времена вундервафли, и думаешь, что рукопашный бой в России за сто лет не усовершенствовался?» Государь покривился слегка и говорит, да так чисто и твердо, ровно и не пил вовсе. А на полу меж тем три штофа пустые лежат. А давай-ка, братуха, проверим. Практика критерий истины, и этого еще никто не отменил. Рукавишников враз загорелся. А давай, со мной шестеро, вот и выставляй своих шестерых. Завтра от твоих орлов только пух и перья полетят. Пух и перья? Государя тоже, видать, разобрала. Ишь как слова тянет. Может, еще и ставку сделаешь? А поставлю.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 Но ты ты-то корону не ставишь?» «Поставил бы, кабы мог, я в своих людях уверен». «Глядим мы втроем, дело тут сейчас добром не кончится». Филя было заикнулся, мол, пойдемте, государь, пора уже. Да только государь на него так глянул, Махаев аж присел. А батюшка наш уже к Руковишникову обернулся и серьезно так говорит. «Вот что, Дим, Александр Михайлович». Заводом до короной бросаться не дело, а давай-ка вот мы как сделаем. Завтра устроим соревнование, и если твои победят, перед всем двором можешь мне щелбан дать. Годится такой заклад? Добро. А если твои победят, при всем Стальграде мне фофана отвесишь. Государь смеется и шутит как-то странно. Годится взводный, коли тебе лба не жалко. А рукавишников в ответ тоже непонятно.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 Рукавишников привел своих. Мы стоим, ждем, смотрим. Ладные мужички. Одеты одинаково. Шаровары, плисовые, сапожки козловые, рубашки суконные. Вроде и не броско одеты. Нашим мундерам гвардейским не чета. А посчитай, сколько их одежа стоит, не дешевле нашинской.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 Но вон тот здоровяк, его вроде демьяном кличут, только с виду уволень. Руки держит так, что сейчас ему спичку кинь, пальцами словит, и ни лишнего шажочка не сделает. А кочергу брось, пожалуй, на лету в узел завяжет. И этот вот мелкий, Яшкой зовут, меньше меня будет. А стоит так. Вот кошку видели, когда мышь ловит? Вроде и ничего, а только... Видно это, глаза у неё такие, подобранно, в общем, стоит. Ну и сам засечный у них за главного.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 Первым Филимон пошел, против него Засечный вышел. Мы молчим, и Рукавишниковские молчат, а Филя с Еремеем стоят друг против друга, стоят, переминаются, друг дружку изучают. Потом Филимон вроде как вправо отклонился, да как слева Засечному даст, а удару дружкам ого, таким ударом быка свалить можно. Уж я-то знаю, сам пару разиков получал, только Еремей больно лёгок оказался, только отлетел. Рванулся к нему Махаев, да тот уже прыжком на ноги поднялся и Фильке в грудь ногой норовит засветить. Филя-то от удара ушел, да Ерема в другую сторону вертанулся, уже с другой стороны ударить пытает. Махаев в сторону качнулся. Ох ты ж, подбил ногой вражья сила. И ведь показывал я ему, Филимону-то такой удар. Не раз показывал, а он подишь ты. Подсек засеченный Махаева и уже сверху насел. А, вражонок, тут ты его Филька на удар снизу и словил. Еремея аж подкинула. Он-то попытался в сторону откатиться. Да у фильки не уйдешь. На! Бей его Филечка, бей родненький. Государь с рукавишниковым переглянулись, да схватку и остановили. Государь-то смеется. Готовь, говорит лоб, Александр Михайлович. Рукавишников хмыкнул. «Эдак вот рано, говорит, пташечка запела, как бы кошечка не съела. Цыплят мол по осени считают. Вторая схватка началась. Александр Петрович Грев с Ивану Кузнецову кивнул. Они вдвоем и вышли. А супротив них, двое дружинников рукавишниковских, Яшка да Демьян. Ух, как они вперед торванули! Александр Петрович, спра. Ух, мать твою поздно! Александр Петрович лежит как подкошенный. Надо же, как его рукавишниковские поймали. Бил один, а уложил второй. Да еще об колено приложили.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 А я вот еще два шага пробегу, и... Обернулся я, да с подкатом первому в ноги. Он только и перелетел через меня. Второго я в душу вдарил. Филя мне этот удар поставил, я на него потом многих ловил. Он так и сложился. Лег и лежит, молчит. А мне на него отвлекаться некогда. Первый на ноги поднялся, и третий вот-вот дохромает. Вот пока он не оклемался, надо его, как государь говорит, гасить. Метнулся я к этому хромому. Он хоть и бегает тяжело, а уворачивается ловко.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 Александр Михайлович Гревсу, когда того доктор в чувство привел, свой револьвер подарил, а государю Вечному Рукавишниковскому от себя сотенную. И всем нам велел отныне с Рукавишниковскими за братьев быть, носа не задирать, дружбу водить. Тем же вечером мы с ними дружбу водить и начали. Трех городовых в Москве-реке выкупали, у цыган двух медведей на смерть уходили. На Тверской-Ямской веселый дом распушили, крепко дружили, аж два дня головы раскалывались.